Глава пятнадцатая. Я сидела на трибуне н е р в н о теребила подол сарафана. Вокруг пели птицы, а со стороны главного корпуса неясно доносились голоса. Марк должен был прийти на встречу с м и н у т ы на минуту. Я, разволновавшись, явилась раньше. Да и не хотелось торчать в палате, там у нас снова проходил разбор полетов. Амелия вылила в унитаз какую-то п о х у ч у ю жидкость, которая оказалась супер действенной масочкой Рудневой. Оказывается, Диана над ней весь день колдовала, даже занятия прогуляла. Несмотря на то, что мы вступились в с т о л о в о й зародневу, стычки в нашей палате не прекратились. Наверное, до конца смены придется слушать споры и традиционные после отбоя. Заткнитесь, пожалуйста, не мешайте мне спать. Ирка, почуяв, что запахло жареным, тоже куда-то умотала, подозревая, что на свиданку с в о ж а т ы м Неудачное место для встречи выбрал Марк. На этой пустой трибуне я сидела, словно на витрине. Многие, кто шел от столовой до главного корпуса с любопытством, пялились в мою сторону. Ладно, вот придет Марк, и можно будет отправиться подальше в лес, немного прогуляться. Васильевский явился спустя десять минут, как и я, взволнованный. Я поднялась ему на встречу. Рости, выдохнул он. Нас задержали на курсе программирования. Зато у меня есть вот это. Марк достал из кармана джинсовых шорт два жетона и протянул мне. Здорово, обрадовалась я. Ты молодец, мы уже по количеству жетонов обгоняем второй отряд. Осталось взять жетоны с предстоящей олимпиады по физике. Для этого мне нужна помощь Никиты. Нужно не забыть попросить его об участии. Марк взял меня под руку и мы пошли по узкой тропинке, усыпанной желтыми иголками, вглубь леса. Сквозь толстые стволы сосен виднелось озеро, спокойное и гладкое. Ты подумала над тем, о чем мы говорили? С места в карьер спросил Василевский. Подумала, кивнула я. Марк, ты очень классный, но, но? Василевский искренне удивился. Неужели я ошибся и тебе ни капельки не нравлюсь? Нравишься, вернее, очень нравился. Я вдруг покраснела и з а м е м л и л а Чувствовала себя очень глупо. Только я не вижу особой заинтересованности во мне. Кажется, ты всем девчонкам уделяешь много внимания. Ты р е в н у е ш ь Улыбнулся Марк. Нет, просто не понимаю тебя. И все-таки тебе я уделяю чуть больше внимания, сказал Марк. О, я п о л ь щ и н а По пути сорвала цветок и теперь о п у с т и в глаза теребила в руках стебель. Серьезно, Вер, ты понравилась мне с первого учебного дня. Сначала, конечно, в н е ш н е но чем чаще мы встречались на собраниях, тем интереснее ты мне становилась. Не знаю почему, все это время я так медлил. Наверное, поначалу решила, что не нравлюсь тебе, а к концу учебного года не мог не заметить, как ты стала смотреть на меня в гимназии. Наверное, я снова покраснела. Со стороны там мне казалось, что я все это время была сама невозмутимость. В общем, я понял. Претензия в том, что я много общаюсь с другими девчонками, верно? Так это ж без задней мысли, просто хочется со всеми быть в хороших отношениях. Да я вообще без претензий. Запротестовала я. Тогда в чем дело? Тебе понравился кто-то другой? Я молчала. Рассказать что ли Василевскому, что этот вредный Никита никак не выходит из головы. А это Яровой, да? Он тут при чем? Вспыхнула я. Марк будто мысли мои прочитал. Ты с ним стала много общаться. Вы раньше встречались? Нет, просто дружили. Слушай, Марк, ты только не обижайся, все так запутано, но вряд ли у нас с тобой что-то может. Сосновая шишка громко хрустнула под чьими-то ногами. Совсем рядом послышались оживленные голоса и знакомый девичий смех. Я думала, Ирка выйдет на опушку вместе с вожатым, но Третьякова нарисовалась в компании Никиты и Дани. Вот принесла ж не легкое. з а м е т и в нас с Марком ребята остановились. Привет. Первой поздоровалась Ирка. Неловкая пауза. Только птицы, кажется, теперь запели еще громче. Привет. Отозвалась я. Парни молчали. Ладно, я пойду, наконец, сказал д а н я Ирка никуда идти не собиралась, стала как вкопанная под высокой сосной и с интересом разглядывала нас с Марком. Я-то не рассказала подруге, что собираюсь встретиться с Василевским ь тет тета-тет. Потом договорим. Сухо бросил Марк явно разочарованный появлением моих друзей. Василевский двинулся вслед за Данией, Никита продолжал стоять рядом с Ирой, словно к земле прирос. И что здесь было? – спросила Ира. Ничего, – буркнула я, засунув руку в карман сарафана. Там же обнаружила жетоны, которые мне передал Марк. Точно жетоны. Знаю, это было не к месту, но мне так хотелось перевести тему разговора. Кстати, Никита, ты мог бы мне помочь? Снова с Марком? – насмешливо спросил Яровой. Ирка удивленно подняла на друга глаза. Нет, почему же, Вера? Я и так приехала в этот дебильный лагерь, как ты и просила. До этого дал тебе его а й п о д Что еще ты от меня хочешь? Я промолчала. Тогда Никита решительным шагом направился в ту же сторону, что и остальные парни. Быстро скрылся за высокими соснами. Какая муха его укусила? удивилась Ирка. Я пожала плечами. Может, дома какие проблемы? продолжил рассуждать т р е т ь я к о в а усаживаясь на поваленную сосну. Я вздохнула и села рядом. д а н я м не рассказывал, что его отчим чокнутый, даже тут в лагере Никиту по телефону нравоучениями достает. Да уж, я покачала головой, вспомнив недавнюю картину, которую видела из окна. Я об этом знаю, когда мы еще общались. Никите о т о ч е м а жизни не было. Ирка нащупала ногой прошлогоднюю сухую шишку и зачем-то растоптала ее. Потом с интересом посмотрела на меня. Где-то рядом постукивал дятел, умер от в о р е н и я захотелось закрыть глаза и нежиться под ласковыми лучами, которые падали на опушку, как б е з з а б о т н о й кошки. Но Ирка не сводила с меня внимательного взгляда. Тогда я все-таки зажмурилась. Долго вы будете мучить друг друга? О чем ты? Не открывая глаз, спросила я. Вижу ведь, что вы снова друг другу т я н е т е с ь Может, уже стоит вычеркнуть из памяти тот вечер? Поначалу мне казалось, что я никогда не смогу забыть о том дождливом дне. в с ё началось с моей большой и сильной с и м п а т и и к рыжему пареньку из соседнего двора. Я в с е уши п р о ж у ж ж а л а Третьяковой о том, какой он красивый и замечательный. Рыжий жил через пару домов от нашего и познакомились мы в кино. Долго ждали начала сеанса и разговорились. С тех пор он и не выходил у меня из головы. А когда парень с друзьями появился в нашем дворе, мое сердце тут же наполнило радость. Ведь наверняка это из-за меня. Чужие ребята будто нарочно зависали на нашей площадке днями и вечерами у того самого деревянного замка, чем очень злили д а н ю Никиту и остальных местных мальчишек. Не знаю, для чего т р е т ь я к о в а расстрепала о моей симпатии брату, а тот, конечно, не мог не поделиться с Никитой. С тех пор парни не упускали возможности подколоть меня по поводу любви к тому рыжему. Я грызалась, сердилась, обижалась и замыкалась в себе, решив, что больше никто и никогда не будет знать о моих чувствах. А рыжий парень, гуляя в нашем дворе, не то что не делал первых шагов, он вдруг просто перестал меня замечать, будто мы не знакомы. Я наблюдала за ним из окна, томилась в ожидании встречи. Я не знала о нем ничего, но вдруг вообразила, что он обязательно смелый, умный и благородный. С такой внешностью парень напоминал мне отважного викинга, но почему он не делал новых попыток заговорить? Тогда в мою голову закрались подозрения, что это Никита и д а н я решили отводить его от меня. Подозрения оправдались в один весенний пасмурный вечер. Парни сцепились на детской площадке, я увидела потасовку из окна и, не дожидаясь лифта, сбежала вниз. Дождь лил стеной, парни быстро в ы м о к л и донитки и испачкались. Яровой так остервенело бил рыжего кулаком по лицу, что у меня от страха все поплыло перед глазами. Не помня себя, я подскочила к Никите и охватила его за р у к а в куртке. Друг только отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи, но не рассчитал силы и я полетела в огромную лужу. Ирка, которая крутилась здесь же, заверещала. Только тогда Никита ослабил хватку и оттолкнул от себя рыжего. Тот рухнул на землю и хныча принялся размазывать кровь по лицу, а я лежала в грязной мутной луже, не в силах подняться. Холодная вода затекла в ботинки, мокрые волосы облепили лицо, дождь продолжал хлестать. Лужа пузырилась, кипела, а я, не обращая внимания на разговоры вокруг и глупые смешки незнакомых ребят из чужого двора, продолжала лежать. Никита молча стоял рядом и смотрел на меня сверху вниз. Тогда я, стараясь перекричать шум дождя, выпалила, что Никита ужасен и чтобы он больше никогда ко мне не подходил. Подняться на ноги мне помогла промокшая, дрожащая Ирка. Подруга довела до дома, и лишь там я дала волю горьким слезам. Впервые я видела, на какую жестокость способен Яровой, и из-за чего? Не поделили территорию? Глупо. Они ведь сда не знали, как я отношусь к тому парню, но на р о ч н о ц е п л я л и Рыжего и его дружков. С тех пор мы больше не общались. У Никиты после драки были большие неприятности. Рыжий написал заявление в полицию, начались разбирательства. Я мало следила за той ситуацией, потому что через несколько дней после случившегося мама подалась в бега. Тогда я впервые ощутила нехватку друга, но первой мириться не хотела. Никита тоже страшно злился и передал через Ирку, что если этот рыжий подонок мне важнее, чем старые друзья, то он же разочарован и первым идти на встречу тоже не будет. Он виноват лишь в том, что не сдержал эмоций и толкнул меня в лужу. За это приносит извинения. Я снова. передала Ирке, что извинения Ярового мне не сдались, Третьякова ворчала, что больше не будет нашим посыльным. В общем, разругались пух и прах. Позже Ирка поведала, что рыжий паренек на самом деле был не таким милым, как нам с ней казалось, и по лицу получил задело. Высмеивал нашу компанию, а меня вообще н а з в а л молью и прилипалой. Это ей Даня спустя какое-то время рассказал. А в нашем дворе к р у т и л с я вообще не из-за меня, а из-за Рудневой. которая на него внимание не обращала. Не знаю, что выбила из колеи больше: публичное унижение, конец большой дружбы, растоптаные чувства, безответная любовь, да еще и самое больное событие — побег мамы. Но та весна два года назад будто поделила мою жизнь на до и после. Вспоминая все прошедшие неприятные события, я надолго замолчала, и Ира восприняла затянувшуюся паузу как мое нежелание разговаривать на эту тему. Что ж. В этом она была права. А мне Вадик написал. Со скрипом раскачиваясь на поваленной сосне сказала Третьякова. Серьезно? Удивилась я. А что написал? Раскаиваюсь, скучаю, люблю, виноват. А то, что я столько времени проревела. Ира вымученно улыбалась, и в ее глазах снова показались слезы. А ты чего? Еще не ответила. Пускай теперь он в ожидании помучается. А что ответишь? Осторожно спросила я, зная Ирку и ее прежнюю любовь к Вадику. Я себя не на помойке нашла, наконец серьезно произнесла Ира. Как думаешь, получится у нас что-нибудь с Борисом? Не хочу в этот раз торопиться. Думаю, все в твоих руках. Улыбнулась я. Наш вожатый производил хорошее впечатление в отличие от с а м о в л ю б л е н н о г о манипулятора Вадика. Он живет недалеко от улицы Мира, и почему мы раньше нигде не пересекались? Может, потому что он старше? Напомнила я. Данька меня прибьет. Да уж теперь после Вадика он глядит в оба. Мы наконец поднялись с сосны и направились в сторону корпуса. Скоро ужин. А вы где втроем пропадали? Смотрели, в каком месте можно перелезть через забор? Ира, нахмурилась я. Ирка обняла меня за плечи. Побежишь с нами. Ты же знаешь, мне не нравится это з а т е я Тогда я попрошу Ярового на олимпиаду по физике сходить и принести нам заветные жетончики. Если нас поймают, то никакие жетоны не помогут. И все-таки Ирка выразительно посмотрела на меня. Ладно, ладно, сдалась я. И не из-за каких-то дурацких жетонов. Просто если пропадать, то вместе. Потому что мне казалось, что одна без друзей я ничегошеньки не стою. Над нами проплывали перистые облака, подсвеченные закатным солнцем. И почему бы вам все-таки не помириться и не общаться как раньше? Не унималась Ирка. Не хочу больше вспоминать ту ссору, попросила я. Ты же знаешь, это больная тема. Ты никогда не хочешь об этом говорить. Не трогай рану, тогда она заживет. С очередной дискотеки я ушла намного раньше, оставив Ирку и Диану отплясывать под песни Л.Д. Амилия, как обычно, проигнорировала мероприятие, заславшись на важные дела. По пути к корпусу недалеко от столовой я заметила Оксану. Соболь сидела на скамейке нервно отрывала лепестки с цветка и явно кого-то ждала. После того, как я удостоверилась, что пост в подслушано ее рук дело, мне следовало выяснить с Оксаной отношения. Что ж, все эти козни вполне в духе нашей школьной королевы. Вспомнила тот день, когда Соболь сообщила мне о пропаже рюкзака, в котором я позже обнаружила новую записку с угрозой. Все ее ненавидящие взгляды в мою сторону, вздохи по марку, история с Наташей Сухопаровой осталось узнать, кто посвятил Соболь в отношения моих родителей. Ведь кроме Иры, Дани, и Никиты об этом никто не знал. О том, что друзья могут меня так подставить, думать не хотелось. А что, если и сейчас Соболь поджидает своего сообщника, и именно он имеет отношение ко всему, что случилось? Я, не придумав ничего л у ч ш е е спряталась за сосну. Погода к вечеру испортилась, ветер трепал мои волосы и ветви деревьев, сверху на меня посыпались иголки. Внезапно, под чьими-то ногами раздался треск шишек, я вытянула шею и в сумерках разглядела Василевского. Он ш ё л со стороны леса, не глядя по сторонам. Подошел к Оксане и что-то громко ей сказал. Соболь будто начала оправдываться, но из-за музыки я не слышала, о чем именно они говорят. На красивом лице Оксаны появилась глупая заискивающая улыбка. Марк ушел так же быстро, как и появился. Соболь рухнула на скамейку и, закрыв лицо ладонями, горько зарыдала. Я некоторое время еще постояла под с о с н о й а потом решительным шагом направилась в сторону нашего корпуса. Свежий ветер легонько подталкивал в спину. В палате я обнаружила Амелию. Циглер сидела с книгой на подоконнике перед распахнутым окном. Ветер трепал ее длинные черные волосы. Я с таким рывком распахнула дверь, что Амелия от неожиданности вздрогнула. Ой, Вера! Ахнула она, обернувшись. Ты уже вернулась? Что это у тебя на лице? Удивилась я, медленно подходя к окну. д я н к и н ы п а ч и Она сама оставила их на моей тумбочке на всякий случай. Пожала плечами Амелия. А что, я их неправильно нацепила? Ну, в общем-то, да. Рассмеялась я, и с к о с а п о г л я д ы в а я на ту самую секретную книжку, которую читала Амелия. А ты почему не на дискотеке? – спросила одноклассница. Я лишь растерянно пожала плечами, уселась рядом с Амелией на подоконник. Постеснялась сказать, что Никита и д а н я не пришли, а мне без ярового и делать там нечего. Амелия ответь честно, начала я, вспомнив о рыдающей Оксане. Это ты подкинула мне в кровать пауков? Нет, замотала головой Циглер. Честно не я, но было прикольно, ты так в е р е щ а л а Да уж, вздохнула я. Сказать по правде, я думала, что это кто-то из наших мальчишек сделал, сказала Амелия. Например, Иркин брат. Кажется, такие розыгрыши вполне в духе парней. Да? Задумалась я. Все может быть. Почему-то в памяти всплыла сегодняшняя встреча Оксаны и Марка. Меня тут же начали одолевать сомнения. А я решила, что ты против того, чтобы я ехала в лагерь. Призналась я. Даже была мысль, что ты стремянку испортила, тогда бы меня вычеркнули из списка. Что? Циглер хрипло расхохоталась. Фильмов насмотрелась, глупости какие. С чего ты так решила? Твоя фраза. Что ж, посмотрим, кто поедет. Нас с ы р к о й очень напугала. Криво улыбнулась я. С тремянка мне сразу показалась хлипкой, ответила Амелия. Вообще понятия не имею, кому в голову пришло ее использовать в качестве реквизита. А по поводу своей фразы у моей бабушки много подруг врано. Думала через них выбить себе путевку. Я ж даже не предполагала, что кто-то может покалечиться. «А, -а, а, протянула я. Стало намного легче. Я сама не успела заметить, как прониклась симпатией к Амелии, а после случая в столовой, когда Циглер внезапно заступилась за Диану, я ее зауважала. Летний ветер дул с н о в й силой, обдал нас запахом приближающейся грозы, перевернул несколько страниц в раскрытой книге Амелии. Циглер тут же захлопнула ее, продемонстрировав не лишь плотную черную обложку. А почему я тебе не нравлюсь? Решила я задать новый вопрос. Мне показалось, что этот предгрозовой июльский вечер отличная возможность поговорить наконец по душам и наладить отношения. Почему ты так думаешь? Впервые видела, как щеки Амелии залили. Для меня стало открытием, что эту непробиваемую храбрую девчонку можно чем-то смутить. Будем честны, наше общение сразу не задалось. Расмеялась с я, вспомнив, как в первый учебный день в девятом классе пыталась согнать Амелию со своего места. Ты обозвала меня Барби и посоветовала сменить мозги, да и в лагере нас обзывала. Неужели мы действительно настолько пусты и неинтересны? Честно? Почему-то шепотом спросила Амелия. Все совсем наоборот. Это как? о задачилась я. До девятого класса я поменяла семь школ. Я, правда, живу без мамы, только не в какой выгребной яме она меня не оставляла. Это я специально сочинила, чтобы Дианку и Юру напугать. Болно, ь много они болтали в тот вечер. Я только головой покачала. Все-таки цыглер сумасшедшая. До перехода в гимназию я жила в полной семье. Отец у меня военный, мы часто переезжали. Почти каждое первое сентября я шла в новую школу и ни в одной не могла найти себе друзей. А в последней вообще началась настоящая травля. В конце концов я попросила, чтобы меня оставили жить с бабушкой, потому что в какой-то момент поняла, что просто сойду с ума. Каждый учебный день превращался в сплошной стресс, а мне хотелось спокойно окончить школу. Я пришла в ваш класс и вы, с т р е т и к о в о й чем-то напомнили мне девчонок из прошлой школы. И когда ты в первый день подошла ко мне и начала качать права, я решила, что история снова повторяется. От этой дедовщины никуда не деться. Поэтому я так резко отреагировала, но со временем начала приглядываться к вам и поняла, что, наверное, здорово было бы с вами подружиться. Твои подколы на уроках в мою сторону. Мне просто хотелось, чтобы вы обратили на меня внимание. Смущенно сказала Цыглер. Я не умею заводить друзей даже не знаю, с чего начинать. У меня большие проблемы с общением. Сначала г р у б л ю потому что вижу во всем подвох, а потом просто не знаю, как это исправить. Наверное, я просто социально неадаптированный человек. Перестань, рассмеялась я. Нормальная ты, хотя такими методами друзей, конечно, себе не найдешь. То, что я говорила тогда про тебя перед сном, когда звала с собой в лагерь, это правда, я действительно так считаю. Ты кажешься мне адекватной и смелой. и р к а с м е л е е меня, сказала я, вспомнив про нежилую квартиру и драку на школьном дворе. Но точно не адекватней. с улыбкой возразила Амелия. В ее голосе не было прежнего раздражения. Переглянувшись, мы негромко рассмеялись. Амелия свесила ноги и спрыгнула с подоконника. Сниму эти штуки с глаз, вздохнула она, пока девчонки с дискотеки не вернулись. Со стороны леса прогремел летний гром. С Понтона доносилась медленная музыка. Скорее всего, на сегодня это последний медляк. Я тоже уже хотела слезть с подоконника, но тут заметила забытую на подоконнике книгу. Что ты читаешь? Спросила я. Еще в гимназии мне не давало это покоя. ц и г л е р обернулась и удивленно уставилась на меня смущенная уже во второй раз за этот вечер. Там сказки. Сказки? о шарашенно произнесла я. А ты думала хиромантия, черная магия, куклы воду? Ну да, что-то вроде этого, призналась я. Можешь снять обложку? Я осторожно оглядела один из томов сказок народов мира. Больше всего мне нравятся арабские народные сказки, сказала Амелия. А мой любимый герой Синбат м о р е х о д Дверь резко открылась, и на пороге показались счастливые Диана и Ирка. Они ввалились в палату едва ли не в обнимку. Я интуитивно спрятала книгу обратно в обложку и отодвинула от себя. Спасибо, одними губами произнесла Амелия. Вероятно, ей не хотелось так просто распрощаться с образом грозной и устрашающей девчонки. Амелия-то использовала п а т ч и Тут же впилась глазами в тумбочку Диана. Циглер с отчаянием посмотрела на меня. Она решила попробовать все эти девчачьи процедуры до того, как мы вернемся с дискотеки. Но я явилась раньше и все испортила. Это я их у Амели из тумбочки взяла, сказала я. Разочарованно протянула Руднева. Видимо, она серьезно решила приобщить Циглер к бьюти-индустрии. Когда мы улеглись спать, Диана уже привычно завела старую пластинку. Я сегодня медляк с таким классным парнем танцевала. Он, кажется, не из нашего лагеря. Как я поняла, он друг Бориса д а и р Угу, сонно п р о м ы ч а л а Третьякова. За окном дождь барабанил по крыше. Он симпатичный, правда, на мой вкус полноват, но у него такая очаровательная улыбка. Вдалеке глухо г р о м ы х а л гром, под монотонную болтовню Дианки я начала проваливаться в сон и вдруг услышала какой-то шорох у двери. Резко открыла глаза вместе с новым раскатом грома. Девчонки уже спали, а в углу палаты я различила высокий светлый силуэт. Кто-то проник в нашу комнату.